Глава 22. Продолжая держать изодрель на руках, я уставился на кошмарную тварь, что перебиралась через перила. Внешне она напоминала некий гибрид жабы с каким-то доисторическим ящером. Крупное, белесое тело в зеленых пятнах. четыре конечности с перепонками между длинных пальцев, оканчивающихся внушительными когтями вытянутая вперёд на манер крокодилии пасть, усыпанная зубами, и костяной гребень, тянущийся от лба к рудиментарному подобию хвоста. Размеры твари тоже впечатляли. «Стань она на задние лапы, пожалуй, повыше меня будет». При взгляде на пасть мне сразу вспомнились найденные нами трупы. Не мудрено, что тот бедолага у лестницы едва не процарапал ногтями стальную дверь насквозь. «От такого ночного кошмара бежать будешь дальше, чем видишь» если есть куда, конечно. Нам бежать было некуда, потому я поставил эльфику на бетон и решительно перебросил вперёд дробовик. Лучше бы, конечно, подпустить монстра поближе для большей эффективности, но и так сойдёт. Сколько тут ярдов, 15 Нормально. Тем более сокращать расстояние я не рискну. Тварь уже перебралась через перила и присела на мускулистые задние лапы, готовясь к прыжку. Медлить нельзя, в воздухе я в неё могу и не попасть. Я вжал приклад в плечо, поймал кошмарную морду монстра в прицел и плавно потянул спусковой крючок. Грохнуло, в плечо толкнула отдача, а от вспышки я на секунду ослеп. А когда проморгался, твердо пообещал себе, что вернувшись, проставлю Стиву за дыхание дьявола. Тварь горела, весело задорно подергивая лапами. На большее она уже была не способна. Не знаю, что сыграло решающую роль, заряд картечи или воспламеняющее заклинание, только монстр нам явно больше не враг. Кожа твари шипела, обугливаясь и лопалась пузырями, расплескивая бурую жидкость. По залу разлилась тошнотворная вонь. Вот и всё. Выкусила ме... Ми... ЛАНС! Я резко развернулся и выругался. Откуда-то сверху на помост приземлился ещё один монстр. Я вскинул дробовик, но выстрелить не смог. На линии огня стояла Изадриэль. Впрочем, эльфийка быстро сбросила оцепенение, сорвала с пояса жезл и выпустила в монстра несколько зарядов. Желто-красные фаерболы врезались в монстра практически одновременно и взорвались. Взрывной волной тварь снесла в воду, моментально окрасившуюся буром. Но на помост уже лезли новые монстры. Я огляделся и запаниковал. Кошмарные земноводные наступали со всех сторон. Вот еще одно дьявольское создание высунулось из бетонной трубы и плюхнулось в воду, чтобы тут же вынырнуть в десятки ярдов от нас. Взяв на прицел ближнюю из тварей, я выстрелил и дернул помпу. Сзади раздалось гудение боевого жезла эльфийки. Еще одна тварь, выстрел, еще. Дыхание дьявола отлично действовало на монстров. Вот только в магазине таких было всего три патрона. Оставшиеся четыре были с картечью а картечь работала совсем не так, как хотелось бы. Чтобы утихомирить всего одного монстра, мне понадобилось два патрона. В третий раз, прицелившись в новую тварь, я промахнулся. Магазин опустел. «Исприкрой!» — крикнул я, нашаривая цилиндрики патронов на сбившемся в сторону патронташе. «Не могу!» — прокричала эльфийка сквозь гул фаерболов. «Вот дерьмо!» Когтистая лапа вцепилась в помост прямо у меня под ногами и я, бросив дробовик болтаться на ремне, выхватил пистолет. Бум-бум-бум-бум! Только всадив тварь прямо в пасть четыре пули, разрывные, между прочим, сорок пятого калибра, я смог сбросить её обратно, а вода вокруг кипела от белёсых спин, увенчанных гребнями. Я внезапно понял, что если срочно что-то не предпринять, на этом наша история и закончится. Тут даже пулемёт не поможет. Ис, надо уходить! Я буду прорываться вперёд, не отставай! Эльфика не ответила, и мне осталось только надеяться, что она меня услышала. Трясущимися руками, набив магазин дробовика дыханием дьявола, я рванул вперёд. Снёс одну тварь, другую, быстро оглянулся. и за дрель пятилась за мной, вовсю шарашав эрболами из своего жезла. Вот только мне почему-то показалось, что размерами шарики стали поменьше и вылетают реже. Скорее почувствовав движение воздуха, чем что-то услышав, я инстинктивно бросился вперёд, перекатываясь через плечо. Вовремя. На то место, где я находился секунду назад, приземлилась особо крупная жаба, совершившая каскадерский прыжок откуда-то сверху. Дробовик я снова не мог использовать, опасаясь задеть ИС. Пришлось его бросать и опять браться за пистолет. Но выстрелить я не успел. Тварь прыгнула вперед и сбила меня с ног, щелкнув чудовищной пастью над самым ухом. Когти прорвали куртку, и я заорал от боли. По ощущениям, монстр вырвал из меня целый фунт мяса. Сидя сверху, жрать меня твари было неудобно, мешала длина вытянутой пасти. Потому она чуть сместилась в сторону, освобождая заодно мою руку с пистолетом. Не теряя времени, я прицелился прямо в уродливую голову и несколько раз нажал на спуск. Башка твари лопнула, меня буквально залила бурой, липкой и вонючей жидкостью. Сплюнув, я выругался и вскочил на ноги. И сюда!» В противоположной стене торчала труба, такая же, как та, из которой мы выбрались по пути сюда. Только лестница, ведущая вверх, хвала богам, была целой. И это было единственным видимым путем к отступлению. Хотя отступлением назвать это очень тяжело. Единственной возможностью сбежать. Вот так будет правильнее. И нужно воспользоваться этой возможностью как можно скорее. Эльфика бегло оглянулась. Совершенное лицо было искажено яростью и страхом, Да, пожалуй. Неужели высшие чего-то могут бояться? Впрочем, ничего удивительного. Я сам был на волосок от паники. Я расчистил дорогу двумя выстрелами и в несколько прыжков оказался у лестницы. Чёрт, как высоко! Быстро залезть не получится. Да и, эх, можно назвать это глупостью, но я по-другому не могу. Ис сюда! Эльфика выстрелила ещё два раза, а потом в её жезды закончились заряды. Отбросив бесполезный артефакт в сторону, она стремгла вбросилась ко мне. Следом за ней в воздух взметнулась белесая туша, которую пришлось сшибать на лету из дробовика, продемонстрировав незамеченные прежде за мной чудеса меткости и реакции. Вот уж воистину неисчерпаемы возможности человеческого организма в экстремальной ситуации. «Давай наверх, я прикрою!» — крикнул я. Два раза просить Эльфийку не понадобилось, И за сходу запрыгнула на лестницу и с приличной скоростью полезла вверх. Я глядел зал и сглотнул. Костяные гребни виднелись повсюду. На вскидку жаба-рептилий в зале было не меньше полусотни. До сих пор нас спасало только то, что вне воды твари были очень неторопливы, а пешеходные мостки достаточно узкими. Но стоит жабам забраться на них в чуть большем количестве. Я выстрелил ближайшей твари в морду, Перенёс прицел и снес с мостков ещё одну. Привычным жестом потянулся к патронташу. И грязно выругался. Патронташа не было. Долбаная тварь, свалившая меня своими когтями, перерезала кожаный ремень. А я этого даже не заметил. Я забегал взглядом по бетону, уже понимая, что остался без патронов. Ремень с оставшимися зарядами, скорее всего, соскользнул в воду, а пытаться достать патроны из рюкзака, где они лежат в коробках, успеть зарядить дробовик... «Проклятье!» Выхватив пистолет, я сменил магазин, сунув недостреленный в карман. Ситуация и до этого была не самой уютной, а сейчас я почувствовал, как холодные липкие щупальца животного ужаса елозят по позвоночнику. Из пистолета мне нипочём не отбиться. Как я, чёрт побери, буду лезть наверх? Так я планировал хоть зачистить достаточное пространство перед тем, как подниматься по лестнице, а теперь... Ладно... «Ещё не умер. Рано руки опускать». Я поднял пистолет, прицелился и быстро расстрелял магазин, сумев справиться только с одной тварью. Загнал в ручку новый и смог шибить в воду ещё двух тварей. Осталось три магазина. Тварей же визуально меньше не стало вовсе. Интересно, что чувствовал тот бездомный, которому откусили нижнюю часть туловища? Может, стоит оставить один патрон себе? «Ланс, быстрее!» Послышалось сверху. Я не стал кочевряжиться. Если я буду изображать из себя последний рубеж обороны, до конца уподобляясь стойкому оловянному солдатику, меня сожрут гарантированно. А вот если попробую сбежать, ещё есть шансы. Я выстрелил ещё несколько раз, оставив лежать на бетоне самую быструю и шуструю тварь и кинулся к лестнице. Прыжок, чтобы оказаться как можно выше, оставить между собой и тварями как можно большее расстояние. Лестница протестующе заскрипела. «Нет, только не это. Держись, родненькая, не ломайся». «Ланс, осторожней!» Я глянул вниз и чуть не промахнулся мимо следующей ступеньки. «Мать твою, да что они творят вообще?» Монстры сбились в кучу подножья лестницы, образовывая живую пирамиду, по которой лезли все новые и новые твари. Причем высота пирамиды увеличивалась быстрее, чем я успевал карабкаться вверх. Вот разверстые пасти стали еще ближе и еще. Черт! Как чистая лапа зацепилась за ступень лестницы, я едва успела дернуть ногу. Лестница застонала, мышцы на лапе твари напряглись, сейчас она сделает рывок и. Эй, Феликус, настринум твой кол! протяжно прозвучала над головой. Голос вроде бы знакомый, принадлежащий задрели в то же время какой-то чужой, надменный, торжественный. Слова, произнесенные медленно и нараспев, будто застыли в вибрирующем воздухе, продолжая звучать, а вместе с ними застыли и жабы, пытающиеся дотянуться до меня. Воздух превратился в тягучий кисель, прорываться сквозь который вдруг стало невероятно сложно. Подъем замедлился, каждое движение давалось мне с невероятным трудом. «Быстрее, Ланс!» — с трудом выдавила из-за Я посмотрел вверх. Эльфика стояла на краю трубы тоннеля. Одна нога отставлена назад для большей устойчивости, тело наклонено вперед, руки вытянуты и будто упираются в невидимую стену. Лицо перекошено от чудовищного напряжения, в поту, нижняя губа закушена, из прокушенной кожи по подбородку стекает тонкая струйка крови. «Быстрее! Не могу держать!» Я сделал последнее усилие и ухватился за скобу в полу. Рывок, и вот я уже на бетоне. Правый подсумок. Странно, но здесь я мог двигаться, как обычно. Скачив на ноги, я метнулся к издреэль и рванул клапан на одном из кармашков на ее поясе. Мои пальцы сомкнулись вокруг небольшого гладкого шарика. Вниз! Бросай вниз! Я размахнулся и швырнул шарик прямо в живую пирамиду. Вылетев из трубы, тот завис в воздухе, будто пойманный невидимой рукой. Прочь! Выдохнула Изадриэль, и обессиленная упала на бетон. Надеясь, что правильно истолковал ее слова, я подскочил к эльфике, схватил обмякшее тело и, прижав его к себе, из последних сил рванул вперед по тоннелю. Сзади раздался хлопок, а через секунду прогремел чудовищные силы взрыв. Ударная волна метнулась за нами по тоннелю, толкнула в спину, швыряя на пол. Я кое-как сгруппировался, стараясь упасть так, чтобы не раздавить Изадриэль. Нас потащило по полу, а потом труба вдруг закончилась, и мы полетели вниз. В воздухе я смог каким-то чудом развернуться спиной, и потому удар лишь выбил из меня дух, а не переломал все кости хрупкой эльфийки. «Твою мать! Куда мы опять провалились?» Изодриэль издала тихий стон и открыла глаза. Очки, что я, что она, в этой кутерьме потеряли, но слабый свет, падающий откуда-то сверху, позволял разглядеть бледное лицо высшей. «Не кровинки». Сама смерть краше выглядит. Глаза ввалились, кожа стала сухой, напоминая пергамент. Ого, что это с ней произошло? У нас получилось. Учитывая, что сверху не прыгают, мечтающие обглодать наши кости плезиожабы, рискну предположить, что да, пробормотал я. Это хорошо. Устало улыбнулась Эльфика и вдруг впилась в мои губы. Сказать, что я растерялся, значит не сказать ничего. Я растерялся настолько, что даже чисто автоматически ответил на поцелуй. Правда, через секунду стал делать это более осознанно. Моё ноющее от боли тело внезапно ощутило все манящие изгибы и упругие выпуклости. Кровь прилила к низу живота, а потом я опомнился. «Эй!» — воскликнул я, вырвавшись из плена жадных губ за дрель. «Какого хрена вообще происходит?» Не особо церемонясь, я спихнул в себя эльфийку и уселся на пол. Перенервничала. Не то чтобы мне не понравилось, но совсем недавно она мне по морде за подобное заехала. Или это мы так типа сблизились за время битвы с жабами? Бред какой-то. Даже то, что я к ней потянулся там в метро, больше было похоже на наваждение. Я разыскал в рюкзаке химический светильник, потряс его и положил на пол. В бледном зеленом свете мне было хорошо видно изодрель, и я не смог не отметить разительные перемены, произошедшие с ней. Кожа снова стала влажной и упругой, черты лица разгладились, глаза заблестели. В общем, напротив меня снова сидела высшая, хоть и несколько смущенная и возбужденная, пожалуй, да. Лицо раскраснелось, грудь тяжело вздымается. Несколько секунд она приходила в себя, а потом будто бы нехотя заговорила. «Ланс, я должна перед тобой извиниться». Я открыл было рот, чтобы ответить, но она прервала меня решительным жестом. «Помнишь, я говорил о тебе про внутреннюю энергию?» Я лишь кивнул. «Если маг использует слишком много внутренней энергии, он может погибнуть. Спасти его может только подпитка от того, что даёт ему сил. Для кого-то это живое дерево, для кого-то чистая проточная вода, «Для кого-то ещё что-то, а для меня...» И тут до меня дошло. Я вспомнил, как она прижималась ко мне во время ментального сканирования и чем это кончилось. Вспомнил сцену после погони за эльфом-ниндзя-убийцей, прыгуном по телепортам. Вспомнил, как она себя вела в ванной. «Твою мать, сучка похотливая! А для тебя это похоть, да?» А то, что я на тебя так реагирую, это тоже какие-то магические штучки? А что, без магии я в тебе никаких желаний не пробуждаю? Изодриэль изменила позу на более соблазнительную, и я, кажется, тихонечко зарычал. «Всё, всё, не злись», — выставила перед собой руки эльфийка. Когда идёт повышенный расход внутренней энергии, организм автоматически ищет, где восполнить дефицит и запускает, назовём это механизмом. Он начинает выделять что-то вроде феромонов, на которые те, кто находится рядом, реагируют достаточно бурно. «Высшие не так, а вот вы...» «Ясно. Значит, вот что я тебе скажу, подруга». «Не знаю почему, но я чувствовал обиду и злость. Она и правда мной пользовалась. И хотя я не питал никаких иллюзий насчёт высших в целом и из в частности, это было очень и очень неприятно». «Если ты ещё раз попытаешься ко мне эти свои феромоны применить, а тем более без моего ведома, я тебя пристрелю, ты поняла?» «Ланс, я...» «Ты поняла?» — прорычал я. «Да, поняла, извини». «И это не преувеличение. Я всегда отдаю себе отчёт в том, что я говорю», — закрепил я. «Я тебя поняла. Закрыли тему. Скажи, а что мы будем делать теперь?» «Теперь вы медленно встанете...» «Оставив оружие на полу, поднимите руки вверх и сделайте десять шагов влево». Внезапно прозвучало в темноте. «И не советую пытаться фокусничать. Чёртовы катакомбы, час от часу не легче».